Глава 42. «За портьерой». Когда миссис Бимиш зашла во дворец с черного хода, на королевской кухне уже было темно и пусто. Женщина на цыпочках обошла все помещение, так как знала, что за любым углом мог притаиться пронырливый канкерби. Потом осторожно отправилась в королевские апартаменты, сжимая в кулаке крохотную деревянную лапу с такой силой, что маленькие когти впились в ладонь. Наконец она оказалась в коридоре на красной ковровой дорожке, которая вела прямо в покое Его Величества. Из-за двери доносился смех короля. «Если бы он знал о том, что недавно произошло в пригороде Тортвиля, подумала женщина, «он бы, конечно, сейчас...» Не смеялся. «Очевидно, король сейчас не один, а ей необходимо поговорить с ним с глазу на глаз». В нерешительности она остановилась, и в эту самую минуту дверь в покое короля отворилась. Миссис Бимиш вздрогнула и поспешно спряталась за тяжелой портьерой, стараясь не шевелиться, чтобы портьера не качалась, На пороге появились хохочущие слюнимор и фляпун. Король вышел проводить приятелей. «Превосходная штука, Ваше Величество! У меня от смеха чуть панталоны не треснули!» Продолжая хохотать, воскликнул фляпун. «Пожалуй, Ваше Величество, нам следует теперь называть нашего короля Фред Веселый!» Подхватил слюньмор, крякнув в кулак. Миссис Бимиш старалась не дышать и втянула живот. Она услышала, как дверь в королевские покои закрылась. Оставшись вдвоем, лорды сразу перестали смеяться. — Ну и болван! — тихо сказал Фляпун. — Головка сыра из Сырбурга и то умнее, — согласился Слюньмор. «Завтра ваша очередь, милорд, развлекать этого дурака!» — проворчал Фляпун. «До трех я буду занят. Мне нужно встретиться со сборщиками налогов», — сказал Слюньмор. «Но если...» Неожиданно оба умолкли. Шаги тоже стихли. Зажмурившись от страха, миссис Бимиш затаила дыхание и молила Бога, чтобы они не заметили округлившуюся портьеру. — Ну, спокойной ночи, Слюньмор, — раздался голос Фляпуна. — И вам хороших снов, Фляпун, — ответил Слюньмор. Миссис Бимиш облегченно вздохнула. Наконец-то опасность миновала. Лорды отправились в свои апартаменты. Но... «Почему не слышно шагов?» Едва она это подумала, как портьеру резко отдернули в сторону. Женщина не успела даже крикнуть. Толстые пальцы фляпуна крепко зажали рот, а слюнь-мор схватил ее за руки. Они вытащили миссис Бимиш из-за портьеры и поволокли к боковой лестнице. Женщина пыталась вырваться или крикнуть, но толстые пальцы оказались сильнее. Через минуту ее втолкнули в тот самый голубой зал, где когда-то она прощалась с погибшим мужем. «Только пикните!» — пригрозил Слюньмор, приставив к ее горлу короткий острый кинжал, который всегда носил с собой во дворце. «И королю придется искать нового главного кондитера», и сделал знак Флепуну, чтобы тот ее отпустил. Полузадушенная миссис Бимиш дышала, как рыба, вытащенная из воды. Еще немного, и она бы потеряла сознание. «Вы изрядно оттопырили портьеру, повариха!» — усмехнулся Слюньмор. «Ну, и что вы там делали в такой поздний час, когда королевская кухня давно закрыта?» Конечно, миссис Бимиш могла придумать какую-нибудь отговорку. Например, сказать, что его величество распорядился приготовить к завтраку какие-нибудь особенные пирожные, и ей понадобился его совет, но понимала, что они не поверят. Поэтому вместо ответа вытянула руку и, разжав кулак, показала крохотную лапу Ика-бога. «Мне все известно» сказала она. Слюнь мор и фляпун нагнулись над ее ладонью. В самом деле, это была точная копия, хотя и в миниатюре тех громадных деревянных лап, которыми черные следопыты расставляли следы. Лорды переглянулись, а потом снова посмотрели на нее. Взгляды обоих горели такой дикой злобой, что миссис Бимиш мысленно крикнула «Беги, Берти!» Begi